Глава 22 На следующий день Рудольф Портновский приехал на крупнейшую на южном побережье СТО «Южная» по продаже и обслуживанию автомобилей «Жигули». Серое здание из стекла и бетона на отшибе города смотрелось проще, чем девятнадцатиэтажная громадина гостиницы «Жемчуг» на главной набережной, однако денег здесь крутилось больше. Особенно тех, на которые можно было наложить лапу и прибрать для личного обогащения. Недаром директора «Южной» величали «Бог». И не только из-за фамилии имени отчества, Беридзе Атар Гурамович являлся влиятельным человеком со связями, к которому шли на поклон в случае крупных проблем. На встречу с Богом и прибыл хозяин жемчуга. Беридзе он нашел на служебной площадке, где снимали с эвакуатора красную семерку Лии с частично выбитыми стеклами. Автомобиль спустили, механик открыл водительскую дверцу, и из салона хлынула морская вода. Атар Гурамович в мрачном настроении осмотрел еще вчера идеально новый автомобиль. Портновский заволновался, что прибыл не вовремя, но Беридзе его заметил и первым начал разговор. — Рудольф, ты видишь, что моя дочь натворила? Новенькую семерку в море, как ненужные сапоги! — С детьми всегда проблемы, — покивал Портновский, не зная, как выразить сочувствие. — С маленькими детьми маленькие проблемы, а с большими — огромные, — согласился Беридзе и отвел Портновского в сторону. — Я Лию со вчерашнего дня не видел. Говорят, она у тебя в ресторане выступала. — Не надо было пускать? — заволновался директор гостиницы. — Но как ее удержишь? Она меня не слушает. Как она? Злилась, жаловалась. Наоборот, на кураже играла. От души покуражилась. Беридзе бросил взгляд на семерку, вокруг которой хлопотали механики. Восстановление теперь влетит в копеечку. Главное, что девочка цела, никаких травм я не заметил, приободрил собеседника Портновский. — Цела ли? — проворчал Беридзе и осекся. Он и так проговорился, что Лия дома не ночевала. Незачем плодить слухи, дочке еще замуж выходить. Бог сменил тему. — Ты с чем ко мне пожаловал? — Тут такое дело, от аргурамович залебезил Портновский. — В моей гостинице было несколько краж за последнее время. — Не только мы работаем, но и блатные шустрят. У щипачей горячий сезон. Когда лезут в карман постояльцев, я не в претензии, но дело коснулось моих доходов. — Тебя что, обчистили? На честно нажитое покусились? — усмехнулся Беридзе. — Не только меня. В моей гостинице каталлы высшей квалификации работают, долю отстегивают, их дважды обобрали, и я предложил деньги в моем сейфе хранить. Скопилась приличная сумма, и тут, как назло, беда одним словом. «У всех проблемы, ты по делу говори». Портновский рассказал, как сначала ограбили капитана с Рыжей, а потом и он лишился всех денег. «Что делать, Атар Гурамович? К ментам не пойдешь. Помоги». «Подозреваемые есть?» — деловито спросил Беридзе. «Мы опросили персонал, без церемоний, как полагается, но явных зацепок нет». «А неявные...» Когда капитан на улице отключился, к нему подходил молодой врач, так он представился. Пока бегали за водой, врач укатил на белых жигулях, и портфеля с деньгами не стало. С ним в машине беременную бабу заметили. «Врачом назваться может каждый, а белых жигулей в нашем городе больше, чем всех остальных», — заметил Беридзе. «Я про то же, поэтому к вам и пришел. Как бы поймать грабителей и проучить так, чтобы в жемчуг ни ногой? «Сами знаете, скоро ваш гость из Москвы прилетит. Будет игра по-крупному. Капитан готов разыграть спектакль, но деньги вначале будут у гостя. Если он проиграет, это закон игры, а если у вашего гостя денежки украдут...» «Дерьма не оберешься», — кивнул Беридзе. «Вам бы поговорить с местным авторитетом», — подсказал Портновский. «Поговорить могу». Но если это не залетные, а его люди поработали в твоей гостинице, пиши «пропало». Вор в законе своих не сдаст и денег не вернет. А если даже отзовет их из жемчуга, потребует чего-то в обмен. Не хотелось бы твои грехи мне отрабатывать. — А что же делать? — расстроился Портновский. Атар Гурамович заметил племянников Ираклия и Георгия. Парни вышли из главного павильона, рассматривали покалеченную семерку и эмоционально обсуждали происшествие. Я дам тебе своих ребят, — решил Бог. — Зачем? — не понял Портновский. — Устроим ловушку для вора и сами его поймаем. Мои племянники помогут. Ты с ними знаком. Рудольф Матвеевич оценил худощавых модников, братьев Давитошвили, вспомнил про своих крепких борцов. — У меня свои охранники имеются для таких дел. — Кто ж их не знает, камаз и медведь, кажется? Портновский кивнул, а Беридзе продолжил. — Твои бугаи примелькались в жемчуге. А вдруг деньги тащат кто-то из твоих сотрудников? — Я не сбрасываю это со счетов. — Вот. Мои племянники за богатых постояльцев сойдут. Поселишь их в хороший номер за свой счет. А дальше, — уточнил директор гостиницы, — я дам им денег. Они изобразят молодых лоботрясов с тугими кошельками. Ты организуешь подставную игру с каталами. Те выиграют крупную сумму, и будем ждать крысу в капкан. Нападение лучше обороны, — согласился. Портновский.